После каждого приказа промышленность успевала выпустить 3-4 ТБ-7, и приказ отменялся. Снова все начиналось и снова обрывалось. На 22 июня 1941 года ТБ-7 серийно не выпускался. За четыре попытки авиапромышленность успела выпустить и передать стратегической авиации не 1000 ТБ-7, а только 11, более того, почти все из этих 11 не имели самого главного дополнительного пятого двигателя. Без него лучший стратегический бомбардировщик мира превратился в обыкновенную посредственность. После нападения Гитлера ТБ-7 пустили в серию, но было поздно. Возникает вопрос: Если бы Сталин дал приказ о выпуске тысячи ТБ-7 и не отменил его, смогла бы советская промышленность выполнить сталинский заказ? Смогла бы к концу 1940 года выпустить тысячу таких самолетов? Создатель ТБ-7, авиаконструктор Владимир Петляков, после трагической гибели Петлякова ТБ-7 был переименован в П-8, Ни минуты в этом не сомневался. Александр Микулин, создавший двигатели для ТБ-7, был полностью уверен, что советской промышленности такой заказ по плечу. Заместитель авиаконструктора Туполева профессор Кербер, ведущие эксперты авиапромышленности Егер, Лещенко, Стоман, главный конструктор завода, выпускавшего ТБ-7, Незваль, Главный технолог завода шикунов и многие другие, от кого зависел выпуск ТБ-7, считали задачу выполнимой в отведенный срок. Авиаконструкторы Шавров и Туполев считали, что 1000 ТБ-7 могут быть готовы к ноябрю 1940 года. Уверенность конструкторов и лидеров промышленности понятна. тб появился не на пустом месте. Россия — родина стратегических бомбардировщиков. Это я говорю с гордостью и без иронии. В начале века, когда весь мир летал на одномоторных самолетах, Россия первой в мире начала строить самолеты двухмоторные. Мир еще не успел по достоинству оценить этот шаг, а великий русский инженер Игорь Иванович Тикорский в 1913 году построил первый в мире четырехмоторный тяжелый бомбардировщик Илья Муромец. Уже в ходе испытаний Муромец бьет мировой рекорд дальности. По дальности, вооружению и бомбовой нагрузке в течение нескольких лет Муромец не имел аналогов во всем мире. Он имел самое передовое по тем временам навигационное оборудование, бомбардировочный прицел, и первый в мире электрический бомбосбрасыватель. Для самозащиты Муромец имел 8 пулеметов и была даже попытка установить на нем 76 миллиметровую полевую пушку. В 1914 году Россия стала первой в мире страной, создавшей подразделение тяжелых бомбардировщиков, эскадру воздушных кораблей. Захватив власть в стране, Коммунисты резко затормозили техническое развитие России, истребив и изгнав миллионы самых толковых, самых трудолюбивых, самых талантливых. Среди изгнанников оказался и Игорь Сикорский. И все же технический потенциал России был огромен. Развитие продолжалось. Вопреки террору, вопреки коммунистическому гнету, Россия продолжала оставаться лидером России. в области тяжелых бомбардировщиков. В 1925 году конструкторским бюро Туполева был создан ТБ-1, первый в мире цельнометаллический бомбардировщик. Он же первый в мире бомбардировщик-моноплан со свободно несущим крылом. Весь остальной мир в те времена строил только деревянные бомбардировщики-бипланы. Уже в ходе испытаний ТБ-1 бьет два мировых рекорда. В короткий срок было построено 218 ТБ-1, и это тоже своего рода рекорд. Это в несколько раз больше, чем тяжелых бомбардировщиков во всех остальных странах мира вместе взятых. По мере выпуска самолетов формировались эскадрильи, полки, бригады, а Туполев в 1930 году... выдает еще более мощный тяжелый бомбардировщик – ТБ-3, первый в мире четырехмоторный моноплан со свободно несущим крылом. Среди самолетов мира, как военных, так и гражданских, ТБ-3 был самым большим. Таких самолетов никто в мире не имел не только в производстве, но даже в проектах. А Туполев уже в 1933 году начинает эксперименты, По дозаправке ТБ-3 в воздухе, на ТБ-3 было установлено несколько мировых рекордов, включая высотные полеты с грузами 5, 10 и 12 тонн. Схема ТБ-3 стала классической для этого класса самолетов на многие десятилетия вперед. Поражает скорость выполнения заказа. Выпуск доходил до трех ТБ-3 в день. Рябчиков, Магит, Становление, страница 132 Советская промышленность бьет свой собственный рекорд. В короткий срок выпускает 818 ТБ-3. Тут уже не обойдешься полками и бригадами. 23 марта 1932 года Советский Союз первым в мире начинает создание тяжелых бомбардировочных корпусов. В январе 1936 года создается первая в мире авиационная армия, в марте вторая, чуть позже третья. Никто другой тогда не имел ни авиационных армий, ни даже корпусов стратегической авиации. Флот в тысячу тяжелых бомбардировщиков – это мечта стратегов, и она впервые воплощена в Советском Союзе. Генералы и политики всех стран спорили о доктрине генерала Дуэ, а Сталин не спорил. Но это не все. Планировалось перевооружить три авиационных армии новейшими бомбардировщиками и дополнительно развернуть еще три армии в белорусском, киевском и ленинградском военных округах. Шумихин, страница 185-я. Пока ТБ-3 учился летать, пока его только ставили на крыло, около десятка конструкторских бюро уже включились в жестокую схватку за новейший стратегический бомбардировщик, который потом должен заменить тысячу туполевских ТБ-1 и ТБ-3. Сам Туполев предлагает восьмимоторный Максим Горький. Самолет появляется на парадах, потрясая толпу своими размерами. И только немногие знают настоящее его название ТБ-4. Павел Сухой предлагает одномоторный сверхдальний бомбардировщик ДБ-1 с невероятно большим размахом крыльев. Самолет, под другим именем совершил несколько полетов через северный полюс в Америку. Америка в восторге встречает советских героев летчиков не понимая, что идут испытания. экспериментального бомбардировщика, а Сергей Козлов предлагает 12-моторный гигант, способный поднимать несколько десятков тонн бомб или перебрасывать в тыл противника десантное подразделение с любым тяжелым оружием, включая и танки. Удивительные проекты Калинина. Виктор Болховитинов предлагает тяжелый бомбардировщик ДБА. По виду и характеристикам, это новый самолет, но это просто коренная переработка Туполевского ТБ-3. Это классический пример того, как с минимальными затратами на базе старого самолета создать новый. ДБА бьет сразу четыре мировых рекорда. Это новейший самолет, но его могут выпускать те же заводы, которые выпускают ТБ-3, без перестройки производственного цикла. без смены оборудования, без нарушения устоявшихся технологических процессов, без переучивания рабочих и инженеров, без обычного в таких случаях снижения количества выпускаемых самолетов и даже без переучивания летчиков, техников, инженеров стратегической авиации. Если время поджимало, можно было пустить ДБА в серию и к началу Второй мировой войны, полностью обновить флот стратегической авиации. Но тут появилось настоящее чудо. ТБ-7 петляковы ТБ-7 затмил всех. К моменту появления ТБ-7 производство тяжелых бомбардировщиков в Советском Союзе было отлажено, как производство автомобилей у Генри Форда. Смена модели – процесс болезненный. Но это проще, чем создавать новое дело на пустом месте. Страна в страшные годы, когда миллионы умирали от голода, была лидером в области тяжелых бомбардировщиков. А когда экономическая ситуация резко улучшилась, та же страна добровольно от первенства отказалась. Когда никто стране не угрожал, она отрывала кусок у умирающих детей. но тяжелые бомбардировщики строила. Но вот появился рядом Гитлер. Запахло войной, а тяжелые бомбардировщики больше не строятся. И не в том вопрос, успели бы построить тысячу ТБ-7 к началу войны или нет. Вопрос в другом. Почему не пытались? К моменту появления ТБ-7 в Советском Союзе были созданы конструкторские бюро, способные создавать самолеты опережающие свое время промышленность способная осуществлять массовый выпуск в количествах превышающих потребность мирного времени открыты академии летные и технические школы разработана теория боевого применения и получен боевой опыт в локальных войнах и на грандиозных учениях построены аэродромы базы Учебные центры, полигоны, созданы формирования, подготовлены кадры от командующего армией до бортового стрелка, от инженеров по навигационному оборудованию до фотодешифровщиков крупных авиационных штабов. Выращены летчики, штурманы, бортинженеры, техники, мотористы, метеорологи, радисты, авиационные медики и прочее и прочее. Сложились коллективы и родились традиции, воспитаны теоретики и практики. И вот после всего этого страна, которая была единственным лидером в области стратегической авиации, вступила во Вторую мировую войну без стратегической авиации. Приказом Сталина в ноябре 1940 года авиационные армии были расформированы. На 22 июня 1941 года советская стратегическая авиация в своем составе больше армии не имела. Остались только пять корпусов и три отдельные дивизии. Основное их вооружение – ДБ-3Ф. Это великолепный бомбардировщик, но это не стратегический бомбардировщик. Еще оставались на вооружении ТБ-3. Их можно было использовать как транспортные самолеты, но как бомбардировщики они устарели, а ТБ-7, как мы уже знаем, было только 11. Этого количества было недостаточно даже для того, чтобы укомплектовать одну эскадрилью. Без ТБ-7 стратегическая авиация перестала быть стратегической. Мало того, весной 1941 года Сталин устроил настоящий разгром. До этого высший командный состав стратегической авиации комплектовался только теми, кто отличился в боях, кто в небе Китая, Испании, Монголии доказал свое право командовать. Все командующие авиационными армиями, герои Советского Союза, в те времена звание это весило гораздо больше, Чем после войны. Командующий второй армией Денисов имел не одну, а две золотые звезды. В те годы таких людей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Весной 1940 года Сталин вводит генеральские звания, но звездами не разбрасывается. Начальник главного управления ВВС генерал-лейтенант авиации, начальник штаба ВВС генерал-майор авиации. При такой скупости командующих авиационными армиями Сталин не обижает. Он им дает звание генерал-лейтенантов авиации. Командующие авиационными армиями по воинскому званию равнались самому высокому авиационному начальнику и превосходили некоторых из его заместителей, включая и начальника штаба ВВС.